Поначалу Мават не знал, как подступиться к махине. Исполинские колеса и валы, казалось, были способны выдержать любой натиск. Огромный молот смотрелся на их фоне детской игрушкой. Мават понаблюдал за механизмом, и его, наконец, осенило. «Ага!» — воскликнул он и обрушил молот туда, где зубцы смыкались друг с другом. Раздался хруст. Дерево треснуло и молот застрял между зубьями, остановив их бесконечный ход. Воцарилась упоительная тишина, нарушаемая лишь стенаниями деревянной конструкции до да отдаленным плеском воды, а еще громким стуком ваших сердец. Умовато оно колотилось от усталости, у тебя, полагаю, от страха. Их биение казалось оглушительным на фоне безмолвия, Осознавал ли ты, что стоишь, затаив дыхание, и ждешь, когда кто-то заметит отсутствие привычного скрежета и поднимет тревогу? Колеса скрипели и стонали все громче, потом что-то хрустнуло, ты содрогнулся, и мельница прекратила движение. «Ну вот и все», — бросил мават и направился к лестнице. Ты шагнул следом, но на полпути обернулся, — и долгое мгновение созерцал меня, застывшего и безмолвного. Какие чувства обуревали тебя? Облегчение или страх? Подозреваю оба, но точно судить не берусь. Мават тем временем миновал коридор и, не удостоив мертвого отца взглядом, смахнул в мешочек рассыпанные по площадке Сакралы. Я остановил механизм. Если заставлю Гибалл исполнить священный долг, «Стану глашатаем?» «Поговори с Зизуми». С губ Мавата сорвалось злое шипение. «Непременно. Идем, Эоло». «Куда, господин?» — спросил ты, хотя, судя по дрожи в голосе, заранее знал ответ. Мават раскрыл ладонь с лежащим на ней амулетом. «Побеседуем с матушкой Зизуми».